Глава одиннадцатая. Богдан. Накормил Алину, немного поиграл с ней, прочитал сказку, и буквально через несколько минут, как я начал читать малышке, она сладко заснула у меня на руках. Поднялся с ней наверх, уложил в кроватку и поцеловал. Послеобеденный сон ведь полезен малышам. Алина не проснулась, когда я легонько коснулся губами бархатистой щечки, только она моментально перестала посапывать. Вот он результат. Ребенок с утра был занят со мной делами, потом малышка сытно поела, поиграла и крепко заснула. Никаких успокаивающих средств и снотворных ей не понадобилось. Очевидно, эта мысль, что моего ребенка накачивали этой дрянью, будет корежить меня долго, очень долго, и вызывать в душе прилив ненависти и злости на этих людей. Включил купленную Никитой радионяню и спустился вниз. Никита должен был уже провести беседу с Виктором. Уверен, что он выяснил много интересного. Пока спускался вниз, получил СМС. Сообщение прислала моя недавняя знакомая Каролина. «Завтра утром привезут все ваши покупки. Если вы не возражаете, я бы хотела приехать к вам, чтобы пообщаться с девочкой. Потом я смогу написать вам список рекомендаций. Что скажете?» Весьма милый жест с ее стороны. Без раздумий ответил на ее сообщение. «Мы с дочерью только будем рады вам». И тут же прилетел ответ с улыбчивым смайликом. Сам не смог сдержать улыбки. Как удивительно теперь проходит моя жизнь. Раньше мыслил я лишь о своей работе и новых репортажах, а сейчас мои мысли заняла одна маленькая детская жизнь — моя дочь. Теперь она становится смыслом моей жизни — и когда-нибудь я услышу ее первое слово «папа». Я ни на секунду не сомневался, что мы будем вполне счастливы вдвоем. Однако какая-то часть моей души, скорее даже разума, признавала, что малышке этого будет недостаточно, ей нужна мать. Инга совсем немного подарила девочке своей любви и тепла, не успела дать ей большего. Но главное, что Инга предвидела судьбу Алины — оставь она ее на попечении одних только родственничков. С одной стороны, я рад, что она не забыла обо мне и оставила в завещании свою волю, но с другой, будь Инга сейчас жива, сам бы открутила ей голову за то, что она не сказала мне о беременности и рождении дочери. И тогда не было бы такой ситуации, в которой я должен огрызаться и бороться с ее родней, с которой мне еще только предстоит познакомиться» толкнул дверь кабинета управляющего и удивился. Мужчина сидел в кресле, сжавшись в комок и натуральным образом размазывал сопли по своему лицу. «Ты что, пытки ему устроил?» «Не смог не спросить я друга, который нависал грозной горой над Виктором». «Ему пытки уже не помогут», — мрачно ответил Никита, и Виктор громко шмыгнул носом, сильнее вдавливая свое тщедушное тельце в кожаное кресло. «Тут такие дела творятся, что будь у меня волосы на голове, они бы встали дыбом». Любопытно. Я присел на край стола и вопросительно посмотрел на управляющего. «Что?» — спросил он меня, заикаясь. «Снова все рассказывать?» «А ты как думал, дружочек?» — похлопал Никита его по плечу. Виктор от этого нехитрого жеста чуть не лишился чувств. «Похоже, у него истерика», — заметил я. «Давай уж ты, Никит, передавай суть его исповеди». «Богдан, да тут полный абзац творится», — провел Никита своей рукой по голове. Жест, обозначающий его замешательство. ведь то наш, оказывается, женат на бухгалтере, который после смерти родителей Инги стала вести все финансовые дела и контролировала сделки. Жену нашего Витечки...» «Как там зовут твою благоверную?» э «Эльвира Сергеевна», — промямлил Виктор. «Так вот, Эльвира Сергеевна с легкой подачи нашего управляющего была принята на должность семейного бухгалтера», — пояснил Никита. «Стоп», — остановил его. «А прошлый бухгалтер куда делся?» «Погиб», — ответил Никита. «Вместе с Читой Романовых летел в том самом самолете, который разбился». Теперь ясно. И потом наш ветёк на радостях предложил горяющий Инги замену погибшего бухгалтера, свою жену. Ехидно пробасил Никита. Я посмотрел на побледневшего а потом посеревшего Виктора, который на слова Никиты не очень-то охотно, но кивнул и сказал: "Моя жена очень умная, не сомневаюсь", сказал я безрадостно, "что дальше?" А дальше Эльвира вошла в доверие к Инге. «По чьей указке?» — обратился Никита к управляющему. Тот сжал трясущиеся губы и промолчал. «Лидия Константиновна, троюродная тетушка твоей дочери, Богдан», — сказал Никита. «Она была в курсе всех сделок и воровства, которое не особо-то и скрывалось, верно? Ведь Инге было не до финансов. Потеря родителей, рождение ребенка, болезнь... Я сжал кулаки от ярости, охватившей меня». Лишь усилием воли сдержался, чтобы не врезать этой паскуде, которая вела горючие слезы, выставляя себя жертвой. Эти твари уже тогда, как настоящие паразиты, кишели в этом доме и жизни Инги. «И много дела не провернули», — процедил сквозь сцепленные зубы. «Мы оба уставились, как куршины на Виктора», — ответил снова Никита. «Много, Богдан». «Витя мне сказал, что Лидия Константиновна...» «Отгрохала себе целый дворец на побережье Франции, верно?» «Твои же слова». «И с вами она хорошо поделилась. А еще обещала много других благ, да, Витя? Главное, чтобы все наследство досталось Лидии или другим родственникам, с кем она в хороших отношениях. Я все верно говорю?» Виктор смолчал по этому поводу, но вдруг, набравшись смелости, как гиена затявкал. «Я больше ни слова не скажу, и вы ничего не докажете. Все, что я сказал, это все вы. Вы надавили на меня, но я больше ни слова не скажу. И если будете ссылаться на меня, то я буду все отрицать. Понятно?» Переглянулся с Никитой. «Просто замечательно, что мои друзья упаковали дом аппаратуры прослушкой и видеокамерами». «Вы поняли? Поняли меня?» Лицо управляющего побагровело, на губах выступила пена, глаза стали бешеными и злыми. «Ну вот, крысеныш свое личико-то показал, а то все слезы лил». «Ты не кипятись, Витек», — хмыкнул Никита. «А то тебя еще удар хватит. Мы же с тобой вежливо разговариваем, не пугаем тебя, не пытаем. Пока». Виктор снова вжался в кресло и громко икнул. Я криво улыбнулся и и, склонившись над ним, спокойным тоном произнес. «Я тебя услышал, Виктор. Можешь собирать свои вещи и уходить». Потом посмотрел снова на Никиту. «Поможешь Виктору собрать свои вещи?» «Конечно». Радостно оскалился друг и будто дружески приобнял Виктора. «Помогу и даже до двери провожу». «Вот и славно», — сказал я. Едва вышел из кабинета, как в дверь дома позвонили. И каких шакалов в этот раз судьба привела? Открыл дверь, и передо мной предстали двое высоких и худощавых мужчин. «Вы, очевидно, и есть тот самый Богдан?» Низким и хриплым, словно простуженным голосом, спросил один из незваных гостей. «Богдан Юрьевич Зорин». Представился полным именем и протянул руку. Мужчины по очереди руку пожали и представились в ответ. «Эдуард Васильевич Хорин». «Валерий Васильевич Хорин». «Мы двоюродные братья покойной Инги». «Ну вот, два брата-акробата заявились. Двоюродные дядюшки моей Алины пожаловали». «С виду мужчины казались адекватными и нормальными. Посмотрим, какой состоится у нас разговор» хорошо? Пригласил их внутрь. Спустя 20 минут разговора ни о чем, я понял лишь одно. Братья были из серии и нашим, и вашим. Я уже встречал такой тип людей, лицемеры, самые опасные. Они стараются угодить всем, но по итогу останутся на той стороне, кто окажется сильнее и выйдет победителем. Я так думаю, что, побеседовав с Лидией Константиновной, решили прощупать меня и, в случае чего, принять мою сторону. Сейчас они сидели в креслах и, надев маску добрых дядюшек, рассказывали, как они горевали после смерти Инги и были жутко расстроены тем, что Алиночка осталась без матери. «У нее есть отец», — с нажимом сказал я, особенно подчеркивая слово «отец». Говорить о будущем с дядюшками Алины никакого желания не было. Меньше знают они, больше пространства для маневров останется у меня. «Не только отец есть у Алины, но и многочисленная родня», — произнес с улыбкой Эдуард. «Да, родня такая, что и врагов не надо», — подумал про себя. «Эх». «Кстати, что-то не видно и не слышно нашей племянницы», — заметил Валерий. «Где она?» «Спит», — ответил коротко. «Это хорошо. Маленькие дети часто спят», — кивнул сам себе Валерий. «Так, значит, вы всерьез намереваетесь вступить в наследство?» — перепрыгнул на животрепещущую тему Эдуард. М -м «Немного не так», — ответил я осторожно. «Наследница Алина, моя дочь». Но в силу своего возраста и особенностей в развитии ей требуется постоянный опекун. «Э, «Да, мы в курсе болезни девочки», — с печалью на лице произнес Валерий. Промолчал на это заявление. «Я не считал Алину больной, другой, особенной, но не больной. Больными являются ее родственники. Они отравили своей завистью и алчностью, прогнили душой во всех своих грехах». «Инга и ее родители всегда были в хороших отношениях с нашей семьей», заговорил вновь Эдуард. «Мы были удивлены тем фактом, что опекуном и фактическим наследником она изъявила сделать лишь одного человека — вас». «Простите, Богдан Юрьевич, но все мы весьма озабочены вашей персоной. Вы никогда не появлялись в этой семье, и ваше имя никогда не звучало в этих стенах. Но почему-то Инга выбирает вас, а не кого-то». «Из родных». «Говорите прямо, что вы имеете в виду», — сказал я довольно жёстко. «Хотите сказать, что я повлиял на решение Инги?» Эдуард изогнул одну бровь и пожал плечами. «Всё может быть в этой жизни, Богдан Юрьевич». «Вы правы», — оскалился в ответ. «В этой жизни может случиться всё, что угодно. Например, близкие родственники начинают пичкать малолетнего ребёнка снотворным», и, возможно, строить планы по укорачиванию ее продолжительности жизни. Валерий выпрямился в кресле и сощурил свои глаза. «Это слишком серьезное обвинение, Богдан Юрьевич», — хмыкнул. Видимо, Лидия Константиновна не рассказала вам всех подробностей ее отношения к малышке и того факта, что ее действия были зафиксированы не только мной. Братья переглянулись. «Мы поговорим с Лидией», — добродушно улыбнулся Эдуард. «Вы уж не держите на нее зла. Лидия женщина весьма инфантильная и беспечная алкоголичка». Завершил я его речь. Не нашел ответа Эдуард. Кивнул своему брату и сказал. Э, «Что ж, со своей стороны мы обещаем, что поговорим с Лидией по поводу ее поведения. И нам бы очень хотелось в дальнейшем...» «Выстроить доверительные и теплые отношения с вашей семьей? Ведь человек силен чем?» Я сложил руки на груди и позволил Эдуарду завершить свою мысль. «Человек силен своими семейными узами и родственными связями. Чем сплоченнее и дружественнее мы будем, тем крепче будет семья. Ведь у вас не было семьи, верно, Богдан Юрьевич? Судьба подарила вам уникальный шанс» обзавестись большой и дружной семьей. Братья поднялись из кресел, и я вместе с ними. Они протянули руки для пожатия, и Валерий произнес. Э, «Подумайте над нашими словами». Кивнула им и пожал руки. «Провожать нас не нужно», — сказал Эдуард. «Думаю, мы с вами вновь скоро увидимся». «Буду рад встрече». Натянуто улыбнулся им и подумал, что встреча, если и состоится с вами, то только в суде.